Лес, начинавшийся под холмом, неспроста назвали еловым. Больше Олег нигде не видел хвойных деревьев. Тем удивительнее было место, облюбованное нечистью. Ведь именно хвойные корики, как правило, избегают. Впрочем, здесь Олег столкнулся с необычно высоким уровнем магии. Крест не чувствовал ее до тех пор, пока Обортень не начал превращение. Взяв котел и дернув плечами, ведун вспомнил старика из Карчмы. Не ходи. А кто ежели не я? Вслух поинтересовался у березовой рощицы Середин. А с ясем электрическая сила справлюсь не в первой. Не убежишь. Роща зашумела листьями. Между деревьями мелькнуло что-то белое. И сабля сама прыгнула в руку, но тут же Олег услышал блеенье. Счастливый козленок, болтая обрывком веревки на той щей шее, скакал по роще. А его преследовала девочка, та самая Аленка, что недавно сидела с котенком на коленях неподалеку от дома Бориса. Ведун застыл, не двигаясь, подпустил беглеца поближе, а потом прыгнул и прижал козленку. Волочившуюся по мху веревку ногой. «Спасибо тебе, дядя Олег!» Подбежала запыхавшаяся девочка, Сразу огрев козленка палочкой по спине. «У, золы день!» «Откуда меня знаешь?» «Деда Борис, — рассказывал». «Понятно!» Средин намотал веревку на руку, Разглядывая девчонку. «Лет шести-семи, глазастая, В смешном ярком платочке». Ну просто с детства знакомая шоколадка. Ты ему кем приходишься? Ванючкой все слава меня зовут. Это было уже интересно. Олег намеренно не спеша двинулся к деревне. Я тут волков видел. Не боишься за козленком так далеко убегать? Волки чердье вы слуги? Диспуга наглянулась девочка в сторону елового леса. Ну видишь волков, сразу уходи. А это тебе тоже дедушка рассказал. Про волков-то, а это все знают. А еще что все знают? Будто не взначая виду он оттеснял все славу от корочеющего пути, забирая мимо холма к озерам. Девочка Толя не замечала этого, то ли ей было все равно. Вот скажем колодец, то у дома твоего деда, сухой? Сухой, просто ответила Всеслава. А я вот знаю, что им пользовется, пользовется, только про это не надо было говорить. Давай-ка мы вот здесь присядем. Леха опустился на пенек, удачное местечко, кустарник скрывал их от деревни. Ты видишь, никуда не торопишься, Всеслава. Не тороплюсь, только дедушка всем запретил с тобой разговаривать всем, а кроме Глеба и Яромира. Попадет мне, а я защищу, пообещал ведун. Так что там в колодце, коль не вода? Мать говорила вроде ход подземный в холм, но она уже давно умерла, а я не помню точно. А больше со мной про этот колодец никто не разговаривает. Живешь-то у деда? Алексорвал веточку, повертел в руках. Надо выхватить игрушку у какой-нибудь... Ребенку сделать гудочку, но он не умел. Нет, я у бабки Луши живу. Ей веселее, и деду Борису спокойнее. Под ногами никто не путается. А еще я дядьков боюсь. Чудные они. Это верно. Вспомнил Ведун о разноволосых братьях. Всегда такие были. Вроде нет, но я малая была. Вроде раньше и разговаривали, и смеялись. Не помню, дядя Олег, не спрашивай. Страшно мне. Все слова узелось на курточки, пригорюнилось. Детей в нашей деревне мало, играть со мной не хотят. Сироткой дразнят. Поиграй со мной. «Ну, вот что, опешил Олег. Да хоть в горелке. Нет, не сейчас. В другой раз поиграю, обязательно. А пока давай еще поговорим. Ты в деревне всех знаешь. Вот Ратмира, знаешь? Не люблю его. Сморчил Олечка Всеслава. Противный и дерется, когда никто не видит. Я тоже его не люблю. Усмехнулся Олег. А Яромир, где ты его тоже внука не любит? Да его никто не любит. Противный. Ясно. И еще, скажи, бывало ты во вражках? Ой. Не ходи туда, дядя Лех, подскочила Всеслава. Бабка Луша сказывала, там чародей всех заколдовал. Борис туда ездил весной с сыном в яме, а вернулся, лица на нем не было. Тогда и карулич Дедьев поставил. Сейчас вот, сейчас у нее легче, вздохнул Селидин. Ни в чем тут у вас не разберешься. Вот что, Всеслава, как тебя бабка-то зовет? Она мне не родная, напомнила девочка. А зовет Славой. Как же еще звать? Ну да, ну да. С детской логикой лучше не спорить. И имя у тебя какое-то не деревенское. Так постой. Слава, у Бориса выходит дочь была? Была, мать моя. Только мум верила. Три года как.、А、отец твой где же? Отец в Еловом лесу сгинул в скорости. «Потому как не умерла моя мама», — вдруг сообщила Всеслава и замолчала, поджав губы. «Не умерла, а что же?» «В лесу пропала», — сердито нахмурилась девочка. «Не будешь теперь сейчас со мной играть, да?» «Да отчего же?» «Да уж от того, — все говорят. Кто в еловом лесу пропал без следов, того умрун-чародей себя в слуги определил». Ну не обязательно же так, вздохнул Ведун. Ладно, будет время и с этим разберемся. Вот что, Славочка, больше мне пока задерживаться нельзя, а тебе дело. А ты ищи потихоньку в деревне Ратмирку, да скажи ему, чтобы шел тайком на дорогу к тракту. Да я его за поворотом ждать буду, пусть лесом пробежит. Поговорить не с ним нужно, хоть и противный. Сделаешь, а в другой раз поиграем в горелки. Точно поиграем. Строго переспросила всеслава. Услово даю. Ну ладно, не забудь. Сейчас передам. Только ты в еловый лес не ходи, дядя Олег. Раз поиграть со мной обещал. Девочка, забрав брыкающегося козленка, убежала. Выезжая в пару минут. Олег вышел из рощи с другой стороны и зашагал мимо деревни прямо посередине дороги. Что толку скрываться, если уж есть за ним любопытный глаз, то вблизи зерцов от него не спрятаться. У дома старосты стоял кто-то из его сыновей, на солнце поблескивал шишак, на за заплечом молодца ведун разучил лук. Спасибо, что не прицелился, пробурчал он, помахав парню рукой, как в теле электрическая сила. То, от не пошевелился, будто и не заметил. Больше глядя на цепочку домов на холме, Олег бодро размаршировал по дороге. Возвращаться в озерцы сегодня он уже не собирался. Дескать, крестик не подает сигнал тревоги до тех пор, пока оборотень не готов наброситься. то деревня может быть сплошь населена такими созданиями. Как относиться к словам девочки про овражки, непонятно, но соваться туда пока не стоит. Надо бы разыскать корень зла, мифического умруна-чародея. Да как, если не пускают волки? Олег попытался придумать, как справиться с серыми хищниками. Единственное, что пришло ему в голову, забраться на дерево с хорошим луком и перестрелять их оттуда. Вот только будут ли волки настолько глупы, чтобы стоять внизу и ждать смерти? Тем более, если это не простые волки. Каресто внезапно нагорелся, ведь он выхватил саблю, покрутился на месте. Никого. Значит, просто след. Один из тех. необычайно мощных следов магии, остающихся за сильной страшной нечистью. Бормоча про себя наговоры от взглаза, ведун пошел дальше, осторожнее. В деревне такие наговоры не помогли. Странный, почти незаметный морок наделил его неестественным спокойствием. За поворотом его уже ждал Аратмир. Увидев Олега, он изо всех сил зеванул. Но как тебя наша деревенька ведома? Деревенька как деревенька, отозвался Селиден, неспеша приближаясь. Ты что в траве то прятал? Ничего, хмыкнул Ратмир. Не твое дело. Чего звал то? Для досуг с тобой лезть и точить. Было бы не досуг, ты бы не пришел. Чтобы ты там в своем мешке не приволок, а староста об этом знает. Ведома тебе? Откуда? дернулся парень. А почему они тогда книги не забрали? Коробьёз знал, что за книги так может и понял бы. Нет по её дело. Опять окрысился мальчишка, поняв, что проговорился. Мои книги читаю, чтобы грамоту не забыть. А ты куда собрался, бедун? Удираешь? Скажи мне, что за колодец у дома Бориса? Что внизу? Проигнорировал Олег его вопрос. Ротмир помедлился ответом, пиная ногой корни. Потом искоса взглянул на середину. — А как ты думаешь, что там? — Послушай, отрок, мне надоело в угадайки играть. — Как можно суровее, — сказал ведун. — Ты знал, что в деревне нечисто, поэтому и не хотел сюда идти, а мне ничего не сказал. Давай-ка выкладывай все, что знаешь. Исполнялся, так я и знал. Взглядливо засмеялся Ратмир. Да только мы, я не потому сюда не хотел идти. Я чародеев не боюсь. Пусть сильнее боятся те, кто тебя сильнее всех считают. Ничего я не знаю. Коля, ты Ведун, сам должен во всем разобраться. Что в колодце? Олег уже примирился. Как лучше ухватить Ратмира? Брезать пару раз ножнами по заднице. Разговорчивые санят. Сыновья Бориса люди или нет? Сказано же, ничего мне не ведомо. Ратмир прочел угрозу в глазах коллега и отбежал на несколько шагов в лес. Драться будешь? Закричу, мне помогут? Ратмир, неужели ты не хочешь мне помочь? Гоняться за истеричным прыщавым мальчишкой в Середину совсем не хотелось. Ведь Умруун угрожает всем. Меня он не страшен, опять заявил Родмир. А ты, Ведун, ежели считаешь, что такой сильней, иди в еловый лес, поищи там чародея, попроси этих чурок сиволапых тебе помочь. Пусть с тобой идут. Да только ты, Тарус, сбежать собрался. Мальчишка развернулся и припустил между деревьями к холму. Олика рванулся было следом, но через несколько шагов с конфуженно остановился. А ну -ка, как увидит кто? Несолидно получится, а уж объяснить и вообще будет трудно. Однако Ратмир – единственный надежный кончик, торчащий из этого клубка загадок. Ратмир. Ну подожди же, хочешь уйдем отсюда? – крикнул Бедун. «Куда – Куда? Почти неразличимый за столами Ратмир отстранился. Отца твоего поищем, добриню. Середин неспеша направился к отроку. Расскажем ему все. Ты ведь не хочешь ж здесь оставаться? Идем со мной? Ратмир задумался и задумался, видимо, всерьез. Едва ли не половину пальца запихал в нос. На ветвях каркнул оврона. Мальчик поднял голову и вдруг широко улыбнулся. Нет, не хочу с тобой трусом идти. Почему же это я трус? Олег шаг за шагом приближался и решил дать Саратмиру подходящую тему для разговора. Просто чародеи здесь очень сильные. Сильные? Согласился Саратмир. Он сильный, а ты слабый. Коль доберешься до отца, передай, чтобы меня не искал. Отрок отвернулся и снова пошел к деревне. Дунул ветер, зашумела листва и опять нагрелся крест с на ценно запястье. Олег уже собравшийся было все же догнать парня, схватился за саблю. Толстые стволы деревьев окружали ведунца со всех сторон. Хуже места не придумаешь. Крест не выручал. Источник магии находился будто со всех сторон одновременно. Или же их было много, очень много? Нога запнулась за корень. Ух! Олег едва не выронил саблю, когда то, что казалось корнем, вдруг подняло его в воздух. На счастье ведуна, тварь ухватила его за поршню, из которой нога тут же выскользнула. Упав на землю, ведун перекатился и первым делом рубанул по корню. Он оказался хоть и сильным, но мягким. Из пореза хлынула черная жижа, над ухом кто-то жутко закричал. Прежде чем Олег успел понять, с каким врагом имеет дело, сзади его схватили еще несколько щупалец, сковывая движения рук, Нарывя добраться до шеи, крепко прижав подбородок к груди, Бедуин размахивал саблей, не глядя в другую руке сжимая нож. Кричали от боли уже несколько существ, но корней появлялось все больше. Они легко могли бы повалить человека, но на его счастье тянули в разные стороны. Стану, не помолясь, выйду, не благословясь. Из избы не дверями, из двора не воротами, мышь и народ собачий трапой, окладным бревном. Выйду на широкое поле, поднимусь на высокую гору. Сосредоточиться в такой ситуации можно, только если знаешь, что от наговора зависит твоя жизнь. Аура налилась силой быстро, как бывало в минуты настоящей опасности. Над ти ключевая вода дай мне сырости. А ты, солнце, преврати ее в туман, а ты, луна, спрячь меня в нем от глаза недоброго. Саблей приходилось орудовать без перерыва, чтобы не дать проклятым корням захватить руки, не позволить себя спеленать. Когда первые волны тумана начали подниматься от земли, Середин даже испугался, а не разгонит ли он его сам вот этими бесконечными взмахами. Но волновался напрасно. Туман повис густой, и что куда более важно, прятал не только зримый образ человека, но и его ауру, светящийся энергетический контур. Теперь главное оторваться, уже не пощуют. От криков раненых зверей звенел ловушах, но новые щупальца перестали появляться. Они мятались в воздухе. иногда даже задевая Олега по лицу, но найти его не могли. Освободив руки и шею, ведь он быстро привил, оплетши ноги корни и, сориентировавшись по памяти, кинулся к дороге. Вовремя. Облако тумана оказалось совсем крохотным. Ему тяжело было удержаться в этом лесу полном чужой магии. Зато Олег увидел наконец своего врага. Отвратительное существо, отдаленно напоминающее сминога, волокло скользкое туловище по подстилке из листьев, цепляясь кровоточащими обрубками щупалец за стволы. Оно казалось беспомощным, безвредным. Так бы оно и было, если бы на ведуна не напали сразу десять гадких тварей. На бегу ведун подпрыгнул. Ударил обеими пятками в голову чудища. Во все стороны брызнула черная кровь. Существовало лопнуло, будто пузырь. Вот оно как. Олег выбежал на дорогу. Безопаснее он себя от этого не чувствовал, но все же предпочитал теперь открытую местность. Значит, подводит меня крестик. Подводит. Согласился глухой бас. Олег огляделся. Никого. Лишь ветер шумит листвой. Кто здесь? Выходи. Выходи, иронично повторил незнакомец. Выходи. Леший пугает. Похоже на их привычки. Вот только с чего бы лешему радоваться, если на его территории расположилась чужая деда. явно неродственная нечисть. Между тем появились и твари, израненные, оставляющие на стволах пятна своей мерзкой крови. Они ползли по следу ведуна. Нельзя увлекаться, приказал себе Середин. Перебить их слишком просто, но как бы кто со спины не подобрался. Небуто в ответ на эти мысли позади залугам завыли волки. Нервно помахивая саблей, Олег пошел по дороге, к мостику через ручей, то и дело оглядываясь. «Идти еще далеко, и если враг что-то задумал, то успеет много раз». «Бежишь?» — сообщил голос из леса и тут же добавил. «Не убежишь?» «Не убегу», — мысленно согласился Олег. Когда враг со всех сторон, это и бегством-то не назвать. Старшее зло. Останови! – выкрикнул он вслух. Попробуй электрическая сила. Покажи, где останови меня. Наговоры не помогут, когда примутся всерьез. Из оружия только сабля, никаких снадобий не осталось, и даже если бы было бы время. Пополнить запасы, то где взять деньги. Олег взглянул на босую ногу. Мне, кстати, вспомнил о сундуке, полном сапог. И что было не взять подходящую пару? Проверить обновку на магию. Знаний бы хватило. Тут не снадобья нужны, а время, которого нет. Опять завыли волки, заставив ведуна оглянуться. Тот же из леса. Выскочили два оборотня. Но Середин почувствовал их и уголком тренированного сознания, и запястьем, которое кольнул жгучим теплом крестик. Сабля описала полукруг, и один из врагов отскочился воплем, потеряв кисть. Нет, не кисть, лапу. Люди, волки. Тот из овражков, которого Олег убил возле елового леса, Обратился во что-то неопределенное. Возможно, просто не успел довести до конца перевоплощения. Здесь же вид он видел именно людей-волков, о которых уже слышал раньше. Не люди и не животные. Они имели волчий мордой и лапы на человеческом торсе. Возможно, это давало бойцам какие-то преимущества по сравнению с нормальными хищниками. Но Олег не променял бы таких врагов на обычных волков. Оборотни атаковали одновременно, забегая с двух сторон. На первый взгляд хитрая тактика, но лишь для неопытного бойца. Быстро начав отступление, Олег увёл оборотней за собой, а потом просто остановившись, пропустил их вперед и отпрыгнул в сторону, свидя маневр соперников на нет. О оборотне даже переглянулись, явно неожидая такой ловкости от ведуна. Олег чувствовал свою ауру, она раздулась, пульсируя силой. Любое появление врагов вблизи не могло пройти незамеченным. Не все же он глянул в сторону деревьев? Не спешит ли кто на помощь оборотням? Слишком сильна брошенная против него магия? И именно из-за силы ее так трудно заметить. Сила не в мощи, сила в тонкости, скрытности. Теперь оборотни рычары нулись в лобовую атаку. Это уж выглядело как-то совсем по деревенски. Нолек просто отшагнул в сторону и, пользуясь преимуществом длинного клинка, вспорол ближайшему противнику брюха от паха до ребер. В то время как другой оказался за спиной товарища, этот второй, подранный без кисти, даже остановился, припал к земле, явно не решаясь продолжать битву в одиночку. И тогда Середин бросился бежать. Самый верный способ — не дать нечисти удрать. Увидев спину врага, любая из этих тварей терет голову. Оборотень понесся следом за ведуном. который чувствовал его набухшей аурой, будто видел глазами. Подпустив на несколько шагов, Олег велнул в бок, чуть притормаживая, подорнул поддернувшийся в его сторону лапу все равно раненную и неопасную, а потом в высоком прыжке повиснул за спиной оборотня, рубанул сверху вниз по тому месту, где лохматая толстая волкья шея Сходилась с мускулистым, но гладко кожим толорищем. Не убежишь. Опять пробросили из леса, а из другого леса за лугом ответили волки. Возиться с трупами было некогда. Хотя старшая нечисть, обитающая в этих краях, умрунчеродеи или кто другой, наверняка легко поднимет тварей на ноги. Не убирая сабли в ножны. Олег побежал по дороге к спасительному, но еще очень далекому мостику. Да и спасительному ли? Такую силу не остановит проточная вода. Опять раздался вой, на этот раз ближе. На бегу Середин повернул голову влево и сразу остановился. Волки, около десятка безжалостно скосок через луг, явно намереваясь отрезать человеку дорогу. Соревноваться с ними в скорости было бессмысленно, даже если применить имевшиеся в арсенале наговоры. Не убежишь, повторил Баз из леса. Да кто ты такой? Не убежишь. Неждю деревьями показалось еще несколько ползучих тварей, оснащенных щупальцами. Позади, на пути обратно к озерцам. Их скопилось на дороге уже несколько десятков. Глядя на этих тварей, Олег не смог сдержать усмешки, несмотря на всю серьезность ситуации. К жизни на открытом пространстве осьминоги были не приспособлены. По лесу твари передвигались, обхватывая щупальцами стволы и подтягивая тела, а теперь лишь загребали траву, дотягивали、да、друг друга. Волки впереди выбежали на дорогу и замерли, глядя на ведуня. На них ждали, спокойно, уверенно. Убивать, значит, не собираетесь? Хмыкнул Олег, все еще прикидывая свои шансы справиться со стаей. А те, что из этого леса, хотели убить. Кто вас тут разберет? Чего вы все хотите? Отдали свои коров. потребовал базы из леса, причем, как показалось, середину с издевкой. Отдай, не убежишь. Сплюнув, ведун зашагал обратно к озерцам. Осьминогов рубить не стал, лишь попрыгал по головам тех, кто оказался на пути. Черная кровь полетела в стороны, неприятно обожгла босую ногу. Несколько раз Олег оглянулся. Волки следовали за ним. на некотором отдалении и только когда за поворотом открылся вид на холм, исчезли. Отдай свою корабль, еще раз потребовал Баз, но отчего-то чуть слышно, будто засыпая. Еще и ужинать-то рано, а уже столько неприятностей. Сплел узда садолек и вспомнил проломать хлеба за пазухой. Из деревни не ушел. Ратмира не допросил, паршину потерял, и это не все наши ква. Возникло сильное желание отправиться прямо к старости, представить ему клянок горлу и добиться полной ясности. И все же, столкнувшись с врагами явно превосходящими, если не по умению, то уж наверняка по числу, лучше было не торопить события. Они заставили меня вернуться, но не убили. Подумал Середин, медленно вдыхая и выдыхая пространство, приводя себя в ритм с колебаниями вселенной. Аура расставалась излишками накопленной воинственной энергии, мешающей трезво мыслить. Но убили бы, окажись я слабее чем есть. Старшие зло. Староста нанял меня на работу. Проверить, значит, решил собака. Не нужен сильный. Неужели прав был тот старик? Неужели не стоило сюда соваться? Дядя Лег по тропинке с холмани сладкости слава. Не ходи никуда, дядя Лег. Ты что? Он ухитрился подхватить споткнувшуюся на последнем шагу девочку. Не ходи, мне дядя Глеб шепнул, чтобы искал о тебя. Чародей мол на тебя охотится. Да откуда Глеб знает? А ты поговори с ним. Дядя Глеб на среднее озеро пошел. Я тебя отведу. А поршня то твоя? Где? Ой! Всеслава только теперь заметила саблю, испачканную в черной крови. Это ерунда, славушка! Потрепал ее ведун, поукутанный в платочек голове. Веди меня к Глебу. Глеб. Озёр за холмом оказалось много, все небольшие, но, судя по цвету воды, действительно глубокие. Все слава провела беду нас стороной по узкой перемычке между двумя долинными тихими водоёмами. Над деревней их скрывала находящаяся на возвышении рощица. Насколько разбирался в привычках водного народа Олег, им бы здесь понравилось. Озера наверняка созданы бьющимися одна ключами, а если к тому же они так глубоки, как говорил Борис, то русалками водяным там светло и просторно. Не боишься здесь одна ходить? – спросил еще не отошедший от схватки, озиравшийся по сторонам Ведун. Одна боюсь, но я же не одна, дядя Олег. Быстро, топачьи босыми ножжонками, все слава безошибочно находила путь. В лабиринте со всеми крохотных, часто соединяющихся протоками озер. Но дорогу-то хорошо знаешь. Сюда мужики рыбачить ходят. Тут рыбы больше, чем рядом с деревней. Говорят, утки до、да、гусей ее пугают, воду мутят. А почему рыба уток боится, дядя Лех? Не знаю. Вынужден был признать ведун. Да и я вообще много чего не знаю. А где ты Porsche не потерял? В лесу. Олег вдруг вспомнил об утраке, что ушел за секунду до нападения тварей. Слава. А ты Радмира не видела? Видела. Недавно домой пошел, залет усара кого-то. Не на тебя? Может, и на меня? Облегченно вздохнул Редин. Далеко еще? Нет. Сейчас уже увидишь секретный шалашик. Это я про него Глебу рассказала. Каждый раз, как Всеслава оборачивалась, Олег снимал руку Софьеса сабли, чтобы не пугать лишний раз ребенка. Озера ему совсем не понравились. Уж очень тихие, заросшие. Все-таки самое место для русалок. Тропинки бьются вдоль кромки воды. Выскочит нечисть какая, не отобьешься. Правда, днем их опасаться вряд ли следовало, да и неповоротливые водные существа на суше. Особенно лоскатухи, с их тюленьими задами и таким же способом передвижения. Стараниями товарища Ганса-Христиана лоскатух стало принято считать русалками, хотя твари это совершенно разные. Русалки... в коих девицы, утопившиеся из-за несчастной любви, превращаются. По натуре своей мирные, грустные, влюбчивые. Внешне от заурядных женщин почти не отличаются. Нередко даже замуж за обычных мужчин выходят. Хотя, говорят, браки такие счастливыми не бывают. А вот полудевки, полурыбы, те девичьим верхом жертву только подманивают. А как зазеваешься, в воду утащат, притопят, чтобы не рыпался, да кровь и высосут. Будешь потом веками по донной тине тварью зеленой ползать, да в отместку людей живых за пятки и хватать. Лоскатух, не боишься? Не думаем мы о них, — отмахнулась Всеслава. У нас от елового леса страху хватает. На водяных, анчуток. Так а что бояться-то? Мы по одному стараемся не ходить, в воду не лезем, ночи тут не бываем. Вон, смотри, видишь шалашик? Если бы все слова не показала, Олег мог бы пройти мимо и не заметить шалаша. Низенький, как маленькая только для сна предназначенная палатка. Крыша заросла травой. Вот показался сам Глеб, развинул болотные цветы, помахал рукой. Я пойду. Тут же остановилась девочка. А куда ж ты одна? Смотри, с тем нет скоро. Как куда? Домой, к бабке Луша. Надо бы нам помогать ужин готовить. Вон наша деревня-то, гляди. Да не туда, вот туда. На цыпочке в сане увидишь. Олег повернул голову, вытянул шею и действительно увидел цепочку домов на холме, спускающиеся к озерам огороды. Шалашик от озерцов отделял бугорок, будто специально набросанный когда-то для маскировки. — Спрячься, — потребовал Глеб, — староста увидит, у него же караульные стоят. — Ну, тогда счастливо тебе до дома добраться, Славушка. Олег неловко чмокнул девочку в лоб и подсадил на бугор, чтобы малышке не пришлось его огибать вдоль воды. — Завтра прибегу в горелки играть, дядя Олег. Озорно сообщила Всеслава и исчезла. — Забирайся с той стороны, — прогудил Глеб. — Тут немного комарики покусывают. — Но, думаю, вытерпишь. — Ну уж как-нибудь, — пообещал ведун, позабыв о разутой ноге. В шалашик он заполз с трудом. Места для двух плечистых мужчин оказалось немного. Но печальнее всего, что комары мгновенно обнаружили слабое место в обороне противника и густо облепили босую ступню, которую лежащий в шалаше Олег не мог даже почесать. Зачем звал? Спасти хотел. Вздохнул Глеб. Да только мне не пойму. Спас, али ты сам себя выручил? Где обувку-то потерял? Чем спрашивать? Лучше бы сапоги мне хорошие сыскал, чтобы с ног не слетали чуть-чуть что». -чуть. «Сапоги? Знаю я, где много сапог». Протянул Глеб, пожевывая соломинку, и ведун, вспомнив о сундуке, приготовился слушать. «Всеславу я послал тебя искать, потому что больше ни на кого положиться не могу. Одна девочка хорошая». А точнее маленькая, пока глупенькая. Староста на меня зуб точит за то, что тебя пригласил. Правда, я пригласил, больше шуткой, да намеком, потому что не верил, что придешь. Да еще старик тот. Что старик? Видел я здесь этого старика. То во вражке ходит, то обратно на тракт. Порой туда с гостями. А брат один — вот такой старик. Но не о нем речь, а о старости. Борис, все речают на тебя. Думал, что ты как с утра в еловый лес уйдешь, так уже и не покажешься. Хотел старик уже к обеду новой парой обувки разжиться, пусть и вот такой. Олег, ты мне все-таки расскажи про поршню свою. Шутки шутками, да не до шуток. Мне терять уже совсем нечего. — Да что ж ты все загадками разговариваешь, — вскипел Олег, доведенный до неистовства комарами-людоедами. — При чем здесь моя обувь? При чем Борис? — Расскажи, — повторил Глеб. — Твари на меня какие-то навалились в лесу, только мы не в Еловом, недавно совсем. Вот вышло так, что... Времени у них не было достаточно. Потому тебе и верю. Ладно, пусть так. Обычно-то врут, что в болото забрели или что в нору кротовью они провалились. Кто они? Оборотни. Когда кто-нибудь в еловом лесу пропадает, то мы уже знаем, что стрелслось. Глеб задумчиво отломил. Крошку от выскунувшегося из запазухи увиду на ломте, забросил брод. На службах себе умрун призывает. Ладно бы езжали со всем, вот как все славим, мать. А некоторые возвращаются в одном сапоге. Как это? О таком Олег еще не слыхал. А вот как ты, хмыкнул Глеб. Я испугался, когда увидел. Но для этого времени нужно, а бред какой-то есть. Каждый раз, как умру, нового слугу находит, волки воют. Выли и сегодня. Да, коротко, не так. Так что я тебе верю. В обуви какая-то сила, Олег. Чары. Староста наш, Борис, после того, как волки свое отвоют, в еловый лес идет с сыновьями. А приносит... Обувь того, кто пропал, это значит, человек уже не появится. А вот ежели приходит мужик, алебаба с одной босой ногой, то значит чародей ему еще позволил среди людей погулять. Но все равно он уже оборотень. Тогда из старого ставле с не идет. Смекай. Что смекать? Ты рассказывай. Откуда знаешь, что это оборотень? Потому что видел, как они в волков обращаются, хотя и не до конца. У Бориса над ними власти нет, а вот те, чьи сапоги он из лесу принес, те в деревне уже не появляются. Терпеливо продолжил Глеб, которому казалось, все было ясно навсегда с умуруном остаются. Так. Олег взирошил изрядно отросшие волосы. Давай-ка по порядку. Если ушел, пропал, а староста сапоги принес, это я понял. А ежели человек полуразуутый пришел, то все знают, что он оборотень, заколдован. А что дальше-то? Как от них избавляетесь? Да никак. Пожал плечами Глеб. Я про петерых такое знаю точно. А на других по лицам, по повадкам замечаю. Страшно у нас жить, Олег. И слава о нашем местечке идет, и нехорошая. Тихая такая слава. По земле стелятся. Однако же ехать сюда богатыри боятся. Умрун это постарался. Не верю я тому старику. Неспроста он в корчме оказался. Тебя отводить хотел. Да и я, признаться, испугался, вот и ушел. Опустились сумерки, вселия подали голос лягушке. Нолик вспомнил о нехорошем предчувствии, охватившем его в этих насыщенных влагой местах, но промолчал. Сейчас следовало себя вести так, будто он доверял Глебу, а уж потом взвешивать, насколько тот достоин доверия. Как же вы Оборотнем позволяете в деревне жить? А как докажешь, что он Оборотень? Живет себе человек. У нас ведь никто по ночам не вегает, скотину не режет. Кому-то брат, кому-то сын. Вот и живут все, как и прежде. Но время от времени завяты их уморон. Тогда они и по холму сбегают, и на ходу шерстью врастают. Жуть. Я сам видел. Ведун, скажи, правда это? Коля тебя оборотень укусит, то и сам таким станешь. По-разному бывает. Покачал головой Олег. Магия, магия разнь. Вот, чтобы разобраться, надо умруна найти. Как это сделать, Глеб? Найти их неотрудно. Невесело усмехнулся тот. Вон еловые леста за холмом. Ходил, кивнул Ведун. Волки меня далеко не пустили. Значит, они не хотят тебя, чародей, видеть. Взахнул Глеб. Откуда я могу знать, что он задевает? Умру он, проклятый. Я справный хозяин, у меня семья. Куда денусь? Побираться? Землю дом, ничего теперь ничего не продашь. Зерно то наши не хотят брать. Вот оно до чего дошло. Выручай, ведун. Не знаю я, как ты с Борисом договорился, а я тебе все готов отдать, только бы от умруна избавиться. А что же делать, чтобы избавиться? А этого я не знаю, хмыкнул Глеб. Ты же видон, не я, а еще Олег. Подумай, неспроста тебя чародей в лес то не пустил, боится он тебя, чует силу, понимаешь? Вот и теперьича. Смотри, как вышло. Борис молил его о твоей гибели, а ты жив, целёханек. Олег захрипел, подогнул колено и со стервенением почесал искусанную ступню. Спина его от этого приподнялась, едва не развалив низенький хрипкий шалашик. Устал, почитай, проголодался. Глеб отщипнул крошку. Ну, пойдем тогда. «Куда? В деревню к оборотням? Нет, Глеб, давай еще поговорим. Что за дети такие у старосты? Что за молодцы одинаковые?» «Раньше они другими были», — вздохнул Глеб. «Ладные были мужики, а потом пошли пропавшую сестру искать, Всеславину мать. А вернулись когда? В сапогах ли, нет ли, не знаю». Но так мы с тех пор день ото дня все больше друг на друга походить стали, а волосы цветом разошлись. Слуги умру на они, что тут думать-то? Разговаривать-то не умеют. Думаю, и сами они не живые давно. Так. Ничего нового для себя Олег о сыновьях Бориса не услышал. С таким же успехом можно было ни о чем и не спрашивать. Ну и, Глеба, не обвинишь в неискренности. Выкладывает вроде бы все на чистоту. Значит, староста молил чародея о моей смерти? Да, я уж знаю, как это бывает. Потому и послал Всеславу тебя догнать. Хорошо, еще ты совсем недавно, на виду у всей деревни по дороге прошел. Когда у Бориса появляются враги, он идет к колодцу.